Глава тридцатая Ночь с субботы на воскресенье. Я нахожусь в квартире, которую не так давно подарил невесте. Из одежды на мне только трусы, и я сижу в кресле на балконе с односторонним стеклом. Подо мной город. Он живет своей жизнью, и сейчас, накапливая силы перед завтрашним днем, столица республики заснула. точно так же, как утомленная любовными играми Вита, которую я оставил в спальне. А мне вот не спится. Слишком много в голове мыслей, поэтому я уединился. В левой руке дымящаяся сигарета, а правая неспешно перелистывает лежащий на коленях толстый фолиант под названием «Трактат о смертных демиургах, серечь создателях, творцах и мечтателях». Это книга из трофеев, которые достались мне после путешествия в магическую школу Борей. Одна из многих, и еще пару дней назад я не собирался ее читать. Однако обстоятельства сложились таким образом, что совершенно неожиданно я вспомнил о том, что она у меня есть, и впитываю новые знания. Впрочем, расскажу обо всем по порядку. Я должен был узнать, как обстоят дела у Сигмонта Теневика — хотя бы для того, чтобы понимать, с кем он сцепился, ибо это обязательно окажет свое влияние на мою судьбу. Прибыл в замок Крейхарин, и Алекс Камп активировал портал. Все в порядке, хотя в последний момент старший братец слегка сдрейфил и попытался отговорить меня от путешествия в Дольний мир без поддержки. Но я заверил его, что пойду один, и переживать не стоит. Пусть пропустит меня в иное измерение, а сам останется в подвале и снова включит портал через час». Ему рисковать не придется, и такой расклад Кампа устроил. Отговаривать меня он больше не пытался, и вскоре я оказался в древних руинах Дольнего Мира, где меня встретила рыжеволосая красотка Ахайя. Суккуб есть суккуб. Сексапильная Ахайя, конечно же, сразу попыталась атаковать меня флюидами своей природной сексуальности и, плавно покачивая бедрами, приблизилась вплотную. «Хороша, тварь!» Без сомнений и оговорок хороша. один из лучших образцов своего вида. Чуть ослабишь контроль, станешь рабом и начнешь по воле этой красавицы совершать глупости. Однако на меня чары сукуба не подействовали, и я сразу ее отдернул. «Прекрати, ахайя!» «О чем вы, господин Северин?» — обольстительно улыбаясь, спросила она. «Спорить и ругаться с ней не хотелось. Я сюда не ради развлечений прибыл». Поэтому отвесил рогатый красотки хлесткую пощечину, в которую влил несколько преобразованных в оглушающее заклинание чистых эргов. И этого хватило. Ахая отлетела от меня на пару метров и едва не упала. Все очарование Сукуба моментально рассеялось, и, прижимая к покрасневшей щеке ладонь, она посмотрела на меня из-под лобья и покачала головой. — Со мной так поступать не надо, Северин. Ты не твой отец, не бог, а всего лишь молодой чародей. «А я думаю, иначе, Ахайя. С вами только так и надо, потому что по-другому вы не понимаете. Я сказал, прекрати, а ты включила режим непонимания, и если подобное повторится, я предупреждать не стану. Поняла меня?» Слегка придавив Сукуба силой воли, я заставил Ахайю опуститься на колени, а когда рассеял ментальное подавление, она согласно мотнула рогатой головой и ответила. «Поняла. Отлично». «Тогда перейдем к делу. Мне известно, что подобные вам существа часто компенсируют отсутствие силы интригами и знаниями. Ваши стаи и семьи постоянно обмениваются информацией, которую вы поставляете своим союзникам и всем, кто готов за нее заплатить. Поэтому ты наверняка знаешь, что сейчас происходит в доме Сигмонта Антиневика и с кем он вступил в конфликт. Ведь знаешь?» «Да», — поднявшись, кивнула Ахайя. «Вот расскажи мне об этом». «А что взамен?» «Могу отказаться от платы за покровительство, скажем, за месяц». Немного подумав, она снова подошла и, уже не пытаясь опутать меня своими чарами, сказала. «Согласна. Хотя известно мне совсем немного». «Говори». Примерно пару месяцев назад светоносный Энги встретился с Сигмонтом в Оазисе Мирайбо. При каких обстоятельствах и в каком формате проходила встреча, кроме них, наверное, никто не скажет. Но после этого Светоносный что-то потребовал от Теневика, а твой отец уперся и попытался втянуть в конфликт союзников. Энги гораздо сильнее Сигмонта, это понимают все, кто в теме. И боги, которых Теневик считал своими союзниками, примкнули не к нему, а к Светоносному или объявили о нейтралитете. Война идет полным ходом, и домен Сигмонта находится в осаде. «Он пока еще держится, но если ничего не изменится, а это вряд ли, твоего отца разобьют, и даже если он сбежит, будут гонять, пока не схватят. Больше мне добавить нечего». Замолчав, Ахая стала меня рассматривать, словно я должен начать ее расспрашивать. «В самом деле, откуда молодому студенту знать, что такое Оазис Мирайбо и кто таков Светоносный Энги? Поэтому она рассчитывала, что, задавая вопросы, я влезу к ней в долги. Однако я молчал». «Оазис Мирайбо мне известен, даже один раз там побывал. Место, в котором сохранился пустой дворец Первого Бога с автономной системой безопасности. И там нельзя сражаться. А если так, то Оазис — идеальная локация для торговли и ведения переговоров в Дольнем мире. Да и про светоносного я знал достаточно. Именно этот оборзевший бог вторгся в мир Каманио. и послужил причиной того, что там произошла приведшая к многочисленным трагедиям и природным катаклизмам опустошительная война. Кстати, во время ведения боевых действий в тот период я прикончил одного из сыновей, Энги, и сразил нескольких его паладинов, а Сигмант, между прочим, заранее с ним договорился и не стал поддерживать богов Империи Оствер. Так что в какой-то мере Теневик пожинает плоды своего поступка. Тогда он кинул союзников... а теперь другие союзники кинули его. И мне Сигмонта совсем не жаль. Но, как я уже сказал, драка богов обязательно повлияет на мою судьбу, а то, что поведала Ахайя, только подстегнуло мой интерес. Что делать? Как получить больше достоверной информации? Хм, есть несколько способов. Как вариант, я могу лично отправиться к домену Сигмонта или посетить мир, в котором есть храм с алтарем теневика. Но это долго и опасно. а мне в понедельник необходимо снова стать примерным студентом и вернуться в академию. Значит, придется воспользоваться знаниями, которые я получил от Искры Творца и Жреца Митреуса, находясь на службе Сигмонта. Времени в запасе без малого час должен успеть». «Ахайя!» — посмотрел на Сукубба. «Да-да», — слегка подавшись вперед и изображая любопытство, отозвалась рогатая красавица. «У тебя во дворце есть заклинательный зал?» Она такого вопроса явно не ожидала и замялась, но быстро собралась и ответила. «Есть. Частично разрушенный, но все еще рабочий. Пусти меня туда». «Хочешь с отцом пообщаться?» — поняла она, что я задумал. «С ним вряд ли. Ему сейчас не до меня. А вот с его приближенными, наверное, получится. Что за это дашь?» Обычно Алекс Камп расплачивался с суккубами за какие-то услуги кровью. Но у меня чужой нет, а свою я отдавать точно не собирался. Это, знаете ли, чревато нехорошими последствиями, если ты кому-то свою кровь отдаешь. Да еще и добровольно. Снова отказываться от кристаллов самачи не хотелось. Так что самый оптимальный вариант — чистые эрги. Универсальная валюта во всех измерениях и мирах, где есть магия. Тысяча чистых эргов. предложил я. «Готов передать сразу?» уточнила она. «Сразу. А ты, паренек, еще более непростой, чем я думала», усмехнулась Ахайя. «В самом деле, откуда у меня тысяча чистых эргов? Они либо в кристалле, либо в накопителе, который спрятан в теле. Если кристалл, значит, имеется подпространственное хранилище. Для дольнего пространства вещь еще более редкая и ценная, чем в реальном мире». «А если накопитель, тогда получается, что у меня модернизированное тело. Так ты согласна?» — спросил я Сукубба. «Да». «Готовь кристалл и веди в заклинательный зал». Ахая беззвучно пошевелила губами, видимо, отдала приказ своим сестрам, которые наблюдали за нами со стороны, и направилась в развалины. Ну, а я, конечно же, последовал за ней. Поворот вдоль разрушенной стены... перепрыгнули через лежащую на пути массивную мраморную колонну, пригнувшись, проскользнули в пролом и оказались внутри руин. Прошли по длинному коридору, а затем спустились на пару этажей и оказались в месте, которое раньше было заклинательным залом местного хозяина. Я осмотрелся. Просторный зал. Вдоль стен кирпичные обломки и куски цветной мозаики. Но самое главное — центр очищен — и виден испещренный затейливыми узорами каменный круг. «Подходит?» — спросила меня Ахайя. «Вполне. Тогда прошу сразу рассчитаться за аренду помещения». Из полумрака вышла подруга Ахайи и передала старшей массивный синий кристалл, а уже она на вытянутых руках протянула его мне. «Брать кристалл я не стал». оприкоснулся прикоснулся к нему указательным пальцем правой руки и через тактильный контакт перегнал в него ровно тысячу эргов. По местным меркам это весьма прилично. Скажем так, Ахайя при ее нынешнем среднем уровне способна столько переработать и накопить без ущерба для своего здоровья и не забывая поддерживать организм за 7-8 дней. Рогатая красотка проверила количество поступивших в кристалл эргов. после чего удовлетворенно мотнула головой и отступила в тень. «Она рядом, и меня без пригляда не оставит. Наверняка станет подсматривать и подслушивать, чтобы узнать что-то интересное. Но внешние приличия соблюдены, и она мне не мешает. Заняв место в центре заклинательного круга, щедро расходуя накопленные эрги, я стал действовать. Первонаперво активировал круг, и он озарился неярким тусклым светом». Далее поставил барьер защиты, который создал вокруг меня непроницаемое силовое поле и не позволит Сукубу узнать, с кем и о чем я говорил. Третий этап — создание пробоя по известным мне координатам дворца сигманта Теневика. А это, с учетом того, что на мне нет печати Бога, непросто. Пришлось чистой силой рисовать в воздухе сложную картину из десятка накладывающихся одна на другую рун. И вроде бы я не ошибся. Краткая пауза и последнее действие — вызов на связь конкретного существа, энергетический слепок которого сохранился в памяти. С кем поговорить я уже решил, тем более, что выбор невелик. Конечно же, это преподобный Митреус, который знал, кем стал Урквард Ройхо, чье место занял и по какой причине. «Митреус!» — еле слышно позвал я жреца. «Мой зов, пробивая пространство в десятки тысяч километров», Проскальзывая мимо встречающихся на пути барьеров и обходя ловушки, достиг домена Сигмонта, и Митреус меня услышал. Я это почувствовал, однако он промолчал и, как мне показалось, был готов сбросить вызов. «Митреус, ответь, это Урквард. снова позвал я его. Жрец меня узнал, открыл доступ со своей стороны, и между нами сформировался пробой пространства диаметром примерно в 30 сантиметров». Эргион пожирает, конечно, с бешеной скоростью, но зато такой пробой, который имеет привязку к ритуальному залу, трудно разрушить, и через него легко перебрасывать негабаритные грузы. Благообразный старик в серой мантии, которая почему-то дымилась, смотрел на меня широко распахнутыми глазами, и в них было то, чего я никогда за ним не замечал — Митреус боялся. а еще его трясло, и даже одежда не смогла скрыть сотрясающую старика сильную дрожь. «Уркварт!» — словно уточняя, как-то растерянно спросил меня жрец. «Он самый!» — подтвердил я. «Как? Почему? Откуда ты?» Митреус явно был не в адеквате, и я пощекотал в воздухе пальцами. «Уважаемый, соберитесь!» Я узнал, что Сигмант в беде, и решил уточнить, что происходит. Сами понимаете, с чем это связано. И не называйте меня прежним именем, если рядом есть посторонние. Того, что произошло дальше, я никак не ожидал. Потому что преподобный Митреус, авторитетный жрец с титулом святого, заплакал. По его щекам покатились крупные слезы. Но это половина беды, что немаловажно, судя по обстановке за его спиной». Он находился во внутренних покоях одного из храмов, в оазисе Ульфира, который является центром домена Сигмонта, и где-то невдалеке шел бой. Опыта у меня более чем достаточно, и шум сражения я не перепутаю ни с каким другим. Взрывы, крики, звон оружия, выстрелы... Да уж, сомнений нет. Враги Сигмонта смогли ворваться в его оазис, и теперь понятно, почему у Митреуса дымится зачарованная мантия. Наверное, сам успел в бою поучаствовать. Однако почему он ноет, словно баба? Неужели? Да ну нафиг! Не может быть! Такое нестандартное поведение у жреца может быть только в том случае, если он потерял смысл жизни. А смысл его жизни — служение одному конкретному существу. «Митреус!» — повысил я голос, чего раньше в его присутствии никогда себе не позволял. «Очнись!» Мой окрик подействовал. Старый жрец немного успокоился, а его взгляд стал осмысленным, и спустя несколько секунд он быстро затараторил. Сигмонд, погиб! Понимаешь? Он погиб. На него насели три десятка вражеских паладинов и наемные боги. Выстоять было невозможно, и он пал в бою. Сигмонд возродится, когда-нибудь это обязательно случится. Только я до этого великого дня уже не доживу и не увижу лик своего бога. Выбраться отсюда не получится. Придется умереть, и то, что ты связался со мной, есть не что иное, как божественный промысел. Возьми артефакт, из-за которого убили Сигмонта, и спрячь. Лови!» Жрец не давал мне вставить ни одного слова, а когда он сказал «лови», в его руках появился вытащенный из-под пространства металлический ящик, который он ловко перекинул через пробой на мою сторону. Демоны! Как все неожиданно! Хватать ящик, в котором неизвестно что, я не стал, а на лету подхватил его, высвободив кмит с плющом, и окутал в силовой кокон, а затем опустил груз на пол. «Спасайся! Беги!» продолжал говорить Митреус. «Про тебя многим известно, и сына павшего бога уничтожить, захватить или подчинить захотят многие. Дождись, когда сигмонт воскреснет, отыщи его и верни то, что получил. Я все сказал». Он едва не закрыл пробой, однако я успел напрячь все свои способности к подчинению других существ и буквально выкрикнул «Стой!». Жрец замер, и, понимая, что он вот-вот сорвется и все же прервет связь, попытался задать ему хотя бы пару вопросов. «Понимаю, что он в шоке от смерти божества, которому посвятил свою жизнь и посмертное существование. Ясно, что в храме идет последний бой, и теперь он желает только одного — героически погибнуть с именем Сигмента на губах. Но я должен получить еще хотя бы несколько крупиц информации, и пусть известие о гибели теневика меня тоже слегка выбило из колеи, Я все-таки мог адекватно воспринимать происходящие события и спросил его, что с настоящим Райнером? Убит три дня назад. Сигмонд никому не говорил, кто он, и назначил сына младшим послушником, которого я взял в ученики. Прорыв был, и мальчик сражался храбро. Его гибель подкосила Сигмонта, и он не смог вовремя отреагировать на вражескую контратаку. Ясно. «А что за артефакт в ящике?» Митреус заметно напрягся, и я понял, что он не хотел отвечать на этот вопрос. Однако я надавил. «Мне нужно знать, дабы понимать, с кем и из-за чего я столкнусь. Ответь, Митреус, это важно. Если я не сохраню артефакт, то не смогу передать его Сигмонту, когда он воскреснет». Жрец покорился. «Это наследие богини Лафины, второй жены Сигмонта». «Активатор для перехода в отражение смертных демиургов». «А?» «Я хотел спросить, кто такие демиурги, да еще и смертные?» «Вот только не вышло. Рядом с Митреусом что-то взорвалось, на старика упало несколько огненных капель, которые подпалили ему одежду, и он, резко взмахнув рукой, оборвал связь. «Песец! Я стою в заклинательном зале». и пытаюсь переосмыслить то, что узнал от жреца, а под ногами запечатанный высокоранговой магией божественного уровня ящик. Однако в ступоре я находился недолго, пару минут, не больше, после чего, спрятав драгоценный груз в подпространство, перестал тратить запас эргов, снял барьер и покинул зал. «Как успехи!» — сразу же нарисовалась рядом Ахая. «Что узнал?» «За информацию надо платить», — пробурчал я и двинулся наверх. «Бука!» — сказала рогатая и пошла за мной. Вскоре мы оказались на поверхности. Вот-вот должен открыться портал, и я вернусь в реальный мир. Но перед этим я пальцем поманил к себе Ахаю и когда она подошла, тихим, вкрадчивым голосом произнес. «Хочу дать тебе ценный совет, сукуп. «Внимательно слушаю». подстраиваясь под мой тон, почти прошептала она. Никогда и никому не рассказывай, что мы с тобой знакомы, и я был в твоем заклинательном зале. А почему? Потому что происходят события, которые сметают богов, и ты вместе со своими близкими можешь пострадать. Вас уничтожат походя, как свидетелей, даже не со зла, а на всякий случай, я понятно все объяснил. «Более чем», — напрягшись, ответила она. «Отлично. Надеюсь на твое благоразумие, Ахайя». Бум! Хлопок воздуха. Открылся портал, и я покинул Дольний мир. В ту ночь больше ничего интересного не произошло. Я добрался домой и переночевал, а весь субботний день потратил на общение с Искрой Творца и поиск информации про смертных демиургов. Вечером приехал в гости к невесте. Думал, что ненадолго посидим, попьем чая и поговорим за жизнь, а заодно она расскажет мне про особенности некоторых артефактов, которые в принципе среди магов считаются невозможными. Но в итоге мы оказались в постели, и сейчас я снова возвращаюсь к теме смертных демиургов. Итак... Кто таков демиург? Если перевести это понятие, то создатель, творец, мастер, знаток и ремесленник. Короче говоря, кто способен делать что-то, полагаясь на собственные знания и талант. Тот же гончар тоже своего рода демиург, ибо делает вещь. И ткач таков же, и архитектор, и даже садовод. Однако в данном случае речь идет про тех, Кто создает собственные миры, не являясь божеством. Все мы, разумные существа во всех мирах, обладая душой, свободой выбора и разумом, являемся созданиями можно сказать, что детьми перво Бога. В каждом есть частица Его наследия, божественный огонь, и за счет Него мы можем самосовершенствоваться. При этом понятно, что люди, как и другие разумные, не равны, кто-то умнее, кто-то сильнее. а кто-то обладает особым талантом и предрасположенностью к определенному ремеслу. Божественный огонь в таких людях по сравнению с другими силен, он пробивается сквозь препоны, и человек находит свое призвание. А иные так и живут, не поняв, для чего вообще рождались на свет и в чем смысл их существования. Однако божественный огонь в большей или меньшей степени есть в каждом, Его невозможно полностью погасить, и он имеет свойство восполняться. Следовательно, каждый имеет шанс перейти на следующий уровень развития, а порой в какой-то малости уподобится первобогу. И такими последователями творца являются творческие люди, начиная от писателей и поэтов, заканчивая художниками и кинематографистами. Они создают свои миры, или, как их называл Митреус, «отражения», Демиурги, как правило, неосознанно вдыхают в них жизнь и делятся с ними божественным огнем, а другие разумные, приобщаясь к этому интеллектуальному творению, тратят на него не только свое время, но и душевное тепло, тем самым делая эти миры еще более реальными. Да, мы не видим созданные смертными демиургами отражения и не в состоянии в них попасть, а можем только представлять, рисуя собственную картину реальности. Но мой верный помощник, я говорю про Искру, несколько раз была свидетелем того, как кто-то находил дорогу в придуманный мир, который обрел реальность, а потом стал жить по своим собственным правилам. И пусть это безумно трудно, пусть про эти миры стараются не говорить и не вспоминать, они существуют. И вот Сигмант на свою беду получил активатор, который давал ему шанс перебраться в эти отражения, в которых Теневик мог получить великую силу и настолько мощные артефакты, что они смогли бы остановить любого враждебного бога. Однако проактиватор узнал светоносный Энги, и началась война. Теневик пал, и его душа в это самое время, скорее всего, спит в каком-нибудь байтеле и ждет возможности воскреснуть. Возможно, через несколько лет, а может быть, что через несколько тысячелетий. А Энги наверняка бродит по развалинам его дворца и пытается отыскать активатор — «Сука! Понятное дело, что Светоносный ничего не найдет. И что тогда? Затею отыскать заветный артефакт он не оставит. Поиски будут продолжены по многим направлениям, и одно из них — это я, Райнер Северин, потомок Сигмонта. Ну и что мне делать? Пока не знаю. Но суетиться и дергаться лишний раз не надо, ведь тогда я точно привлеку к себе внимание Энги». Тем более, что пока я на нейтральной территории, под условной защитой Герхана и законов республики Тивер, так что в наглую меня прессовать не станут. «А, зараза!» — прошипел я, когда догоревшая до фильтра сигарета слегка обожгла пальцы. Бросив окурок в пепельницу, я снова закурил, сделал пару глубоких затяжек и продолжил чтение. Определенно, тему с отражениями, которые недоступны даже богам и могут предоставить обладателю активатора неограниченное количество ресурсов для развития, сбрасывать нельзя, так что надо читать дальше и думать, как с наибольшей выгодой использовать сложившуюся ситуацию. А с запечатанным ящиком и артефактом внутри него разберемся. Что-то сам сделаю, а где-то поможет Вита».